Давайте ещё раз проанализируем ситуацию, предложил хозяин кабинета. Мы получили сообщение от нашего агента в ЦРУ, что русский готовит какую-то операцию с участием Кубинцев, и почти сразу российское посольство предложило находящемуся на пенсии Мануэлю Валису прибыть в их страну якобы для лечения. Такое совпадение нас удивило, и мы решили взять под контроль передвижение Валиса. «Как мы и предполагали, ни в какой санатории Мануэль не поехал. Видимо, решил вспомнить свои старые связи». «Вы точно проверяли?» «Может, он поехал в другой санаторий?» «Он жил в Москве и через несколько дней улетел в Испанию». «Вы же знаете, в ЦРУ на него заведено целое досье. Они засекли его в Мадриде». И наш источник подтвердил, что Мануэль Вальес действительно был в Испании. Он встречался с женой своего погибшего племянника Рауля Вальеса, Инес Контрарас. Наш агент-гвардеец видел их встречу. «Гвардеец?» «Это Альфредо Баррес», — уточнил руководитель ДГИ. «Да, это он». Очень исполнительный и точный человек. После встречи с Мануэлем неожиданно появляется супруг Йенес Контрарос, некий Гильермо Урбьета. Мы все точно проверяли, такого человека просто не существует. Он никогда не жил в Гватемале и, судя по всем данным, является российским разведчиком. Его специально приставили мужем к Инес Контрерас, сказал руководитель ДГИ. Об этом она нам сообщала. Но ему, кажется, тяжело ранили в Мадриде. Да, это непонятная история. О его появлении в Мадриде не мог знать никто. Во всяком случае, мы тоже ничего не знали до его ранения. Он был ранен в ногу неизвестным снайпером, В отеле Палас. Теперь он в инвалидном кресле сидит на Осьенде и Несконтрерас в Мексике. Значит, он выбрал из игры. Похоже. Во всяком случае, не может передвигаться без посторонней помощи. А что дальше? Мануэля мы потеряли. И не можем найти до сих пор. Чуть виноватым голосом произнес Рамон. Но за Инес и ее мужем наблюдает гвардеец. Там пока все спокойно. Не выяснили, кто именно стрелял в этого Гильерма? Пока нет. Гвардеец предполагает, что это мог быть что-то из недоброжелателей Инес Контрерос или ее погибшего мужа Роуля Вальеса, знавший об их причастности к операции по устранению Самоса. Кagem мне лично не нравится такое объяснение. Запоздалая месть через несколько лет явно не подходит. Гордей сообщил, что стреляли из профессиональной снайперской винтовки Parker Hale. Это был не отчаявшийся самоусовециц и не случайный убийца. Гильермо Урбиэта стрелял профессионал. В этом-то и убежины. Почему тогда он попал только в ногу? удивлённо спросил начальник ДГИ. Не знаю. Вот это и нам непонятно. Может, он хотел попасть в Винес Контрерос? Или там какой-нибудь другой секрет? Но в любом случае ясно, что профессионал, стреляющий из такой винтовки, не мог случайно попасть в ногу мужу Инес. Вы проверяли откуда стреляли? Гордиц сообщил нам, что мы не смогли пока точно установить. Пошлите срочную шифровку в наше посольство в Мадриде. Пусть они установят, откуда стреляли в номер Инес и её супруга. Как вы думаете, полиция ведёт расследование этого инцидента? Они не стали обращаться в полицию. Но насколько мы знаем, об этой попытке покушения никто не знает. Супруги запретили сообщать об этом случае кому-либо. А может, это просто обычная любовная история? И в нового мужа именно стрелял кто-то из её поклонников? Гордеец считает, что это невозможно. Она слишком горда и слишком самостоятельна, и неспроста не даст никому повода